если бы Гитлер и Сталин? Наивный до нелепости вопрос я задавал себе и моим родителям с первого дня Великой Отечественной войны. Мать всякий раз разводила руками и восклицала, «Боже, в кого у тебя такие ненормальные мозги?» Отец пытался серьезно доказать мне невозможность даже представить себе подобную ситуацию, чтобы Гитлер и Сталин могли болеть за одну команду. Объяснял мне, что Гитлер — фашист и изверг, а Сталин — наш родной отец и спаситель, что у нас советские команды, а в Германии — немецкие, что ни с того ни другого футбол вообще не интересует, и вообще причем это футбол, когда идет война не на жизнь, а на смерть. Несмотря ни на какие объяснения, я упорно верил, что если бы они болели за одну команду, то войны бы не было. Я был уверен, что Сталин болел за «Спартак», потому что и отец мой болел за «Спартак», и мать болела за «Спартак», хотя в футболе ни черта не понимала, и дядя Коля Глушков тоже болел за «Спартак». А так как они все были хорошими людьми, то я детской своей логикой вывел формулу, что все хорошие люди должны болеть за «Спартак». Правда, в эту формулу не вписывался дядя Лёва Давыдов, который был полным папиным близким другом и очень хорошим человеком, но болел при этом за «Динамо». Впрочем, этому противоречию я тоже скоро нашел логическое объяснение. Дядя Лёва Давыдов в душе болел, конечно, за Спартак, но тётя Муся, его жена Велитом, говорит, что он болеет за Динамо, потому что она тоже болеет за Динамо, и дядя Лёва вынужден скрывать свою истинную страсть, так как очень боится обидеть свою жену тётю Мусю, которая к тому же ещё была членом коллегии Верховного суда. Будучи ребёнком, я очень боялся и недолюбливал тётю Мусю Давыдову, потому что это слово считание Член Верховного Суда вызывало у меня чувство необъяснимого страха. Потом я очень любил тетю Мусю Давыдову и люблю ее по сей день. Она, слава богу, жива и не даст мне соврать, хотя член Верховного Суда и сегодня повергает меня в трепет. Это было время чистой детской наивности. Через несколько лет я заболел торпедовской болезнью и страдаю этой болезнью до сих пор иногда мучительно, иногда сладостно. Его сына Васю футболом заразить я и так и не смог, как ни старался. ну и он, когда его маленького спрашивали, за кого он болеет, отвечал, что болеет за торпеды, потому что его папа болеет за торпеды, а раз его папа хороший человек, так он считал, во всяком случае, значит, все, кто болеет за торпеды, тоже хорошие люди. Позже деление людей на плохих и хороших по командному принципу претерпело изменения. Я понял, что хорошие люди могут болеть за разные команды. Когда мне удавалось попасть на «Динамо», либо по билету, который я отец с трудом доставал на работе, либо на протырку, я окунался в океан всеобщих добрых и хмельных эмоций абсолютно разных людей, которые, как говорят сегодня, снимали кайф не только от волшебной игры своих кумиров, но и от общения друг с другом. И я могу привести не один пример того, когда люди знакомились между собою случайно оказавшись рядом на восточной или на южной трибуне, а потом становились друзьями по гроб жизни. И постепенно у меня сложилось еще одно хорошее убеждение. Люди, которые любят футбол, хорошие люди. И даже сегодняшние беспредельные фаны это мое убеждение поколебать не могут. Когда я учился в школе даже в институте, когда вновь оживлялись происки империализма и обострялась холодная война, когда американский флот блокировал Кубу, на которой мы разместили свои ракеты, когда, казалось, вот-вот грянет Третья мировая война, я по-прежнему наивно думал, а почему не сделать хитрый дипломатический ход и не предложить американцам сыграть два матча между нашими сборными, один в Вашингтоне, другой в Москве. Соберутся люди на стадион, будет праздник, И непременно после этого наступает развязка международной напряженности. Почему-то я верил. Если меня сильно пытать, то сознай что и сегодня верю, когда исчерпаны все аргументы и доводы, на международной арене должен появиться футбол, потому что он обладает необъяснимой, может быть, неземной магической способностью объединять людей делать их добрей Сегодня, когда 20 тысяч человек собираются в Лужниках на матче «Спартак-Динамо», это, можно сказать, аншлаг, возникает вопрос «Почему?». Можно ответить так «Народ озверел и поэтому перестал посещать стадионы». Можно ответить по-другому. Народ перестал ходить на футбол, поэтому он и озверел. Почему? Можно ответить так «Футбол выродился» поэтому народ перестал ходить на стадионы. Но можно ответить и по-другому. Народ перестал ходить на стадионы, вот футбол и выродился. Это своеобразный закон сообщающих сосудов. Это, как учили нас в школе, симбиоз гриба и водоросли. Ведь переполнены итальянские стадионы. Испанские? Ведь полным-полна коробушка во Владикавказе и в Волгограде. А что Владикавказ и Волгоград? Италия? В футбольном смысле да нет же просто хотят люди, чтобы была италия хотя бы в футбольном смысле но мы не должны себя лишать радости орать и хрипнуть от восторга не должны мы стесняться слез разочарования не уронит своего достоинства высокое государство лицо если крикнет в сердцах из теплой непромокаемой ложи судью на мыло есть у нас всемирно известный литературный критик ал «Михайлов, попробуйте даже в шутку сказать ему «ЦСКА – конюшня», и вы тут же из ближайшего друга станете злейшим врагом». Вот так, по-детски, непосредственно и неистово болит он за ЦСКА. Говорят, что когда он был председателем приемной комиссии при Союзе советских писателей, произошел забавный случай. Принимали в члены Союза молодого прозаика, и обсуждение складывалось в пользу молодого прозаика. Когда вдруг ал Михайлов спросил молодого прозаика, «А за кого вы болеете?» Молодой прозаик гордо ответил, «За Динамо». ал Михайлов помрачнел и сказал, «Сыроватый еще молодой человек, творческий, не созрел еще до понятия писатель». «Говорят, что комиссия завалила молодого прозаика». Говорят еще, что в течение всего срока пребывания ал михайлова в ранге председателя приемной комиссии все вступающие в Союз в своих анкетах писали. Выпустил восемь книжек, переведен на 12 языков народов СССР, болею за ЦСКА. Скажите, какая игра имеет таких болельщиков? Потому, строго между нами, я иногда и сейчас спрашиваю у себя, а что было бы, если бы Гитлер и Сталин болели за одну команду?